Глава восьмая. Моей жене Софье Александрит. Гласила едва заметная гравировка со внутренней стороны кольца. Софья не сразу заметила ее, обнаружив только на третий день после того, как Оскольд сделал предложение. Девушка часто надевала кольцо, когда никто ее не видел, а в свободное время иногда его разглядывала и крайне удивилась, когда впервые прочитала надпись, сделанную мелкими буквами. «Каков наглец!» уже имя рода придумал», — подумала она тогда с восхищением, и даже не почувствовала обиды, что Аскольд выбрал имя рода единолично, не посоветовавшись с бывшей супругой. В этом вопросе у Софьи не было предпочтений, ведь нельзя назвать новый род Рюриковичи, А имя Александрит звучало непривычно для русского слуха, чем сильно выделялось из общей массы. Но Софья была почему-то уверена, что это имя Подойдет роду Аскольда. Да и ей, откровенно говоря, нравился выбор жениха. Да. Тогда она считала Аскольда своим женихом и будущим мужем. Пусть так и не дала ему прямого ответа, занятая размышлением о том, что нужно сделать, чтобы сразу создать боярский имперский род, что попросить в преданное. Софья Троекурова в очередной раз прокручивала в голове события минувших дней и вертела в пальцах дорогое сердцу кольцо, сидя на кровати в своей комнате в московской усадьбе князей Выборгских. Колечко на память, колечко, тихо пропела она и уткнулась лицом в подушку. Девушка не знала, сколько она просидела в такой позе, до тех пор, пока в чувство ее не привел осторожный стук в дверь. Быстро спрятав кольцо под подушку, Софья, повысив голос, проговорила. «Войдите». «Доченька, это я», сказал князь Выборгский за дверью. «Входи, пап, я одета», — вздохнула девушка. Она сначала подумала, что это служанка, а тут сам князь. Антон Иванович зашел в комнату и скользнул взглядом по домашнему платью дочери. «Соня, к тебе есть серьезный разговор. Спустишься со мной в библиотеку?» «Хорошо». Софья вместе с отцом молча спустилась по лестнице в холл и, миновав коридор, вошла в небольшую библиотеку. На журнальном столике уже стояли две чашки с чаем и вазочка с фруктами. К ней жестом предложил девушке занять одно из двух кресел. «Ты главное помни, доченька», — проговорил он тепло глядя в глаза Софьи. «Все, что я делаю, я делаю ради твоего блага. Я твой самый надежный союзник и желаю тебе только добра». «Да, отец, конечно», — кивнула Софья удивленно. «Я никогда в тебе не сомневалась и не буду сомневаться». «Вот и славно», — улыбнулся князь Выборгский. «А теперь вам стоит во всем хорошенько разобраться». Он вернулся к дверям библиотеки, открыл их и подал кому-то знак. Софья услышала шаги. Отчего-то они показались ей очень знакомыми. Девушка встала с кресла. Шаги приближались и... «Отец, как ты мог поступить так со мной?» В ужасе подумала Софья. Софья побледнела и смотрела на меня круглыми глазами, словно увидела Форкха во плоти. Право слово, будто бы я настолько плохо выгляжу. Глаза у нее сблются, еще немного и выскочит из глазниц. А князь ничего, молодец, быстро ретировался, а главное, не забыл прикрыть за собой двери. «Добрый вечер, Софья Антоновна, улыбнулся я. «Прекрасно выглядите». Не видел вас будто бы целую вечность. Очень соскучился. А сколь ты, Какой неожиданный сюрприз. Царица лицея смогла быстро взять себя в руки. Чему обязана такой чести? А вы не догадываетесь? Я чуть склонил голову на бок. Вы вчера так поспешно уехали. Не отвечаете на мои звонки. Знаете, я волновался, вдруг с вами. Случилось что-то плохое. «Сам великий княжич волновался обо мне. Я поражена». Уперев руки в бока, насмешливо проговорила она. «Младший великий княжич», — с улыбкой поправил я. «Ой, простите, ваша светлость, что допустила ошибку в вашем титуле», — выпалила Софья. вы так к нему уже, видимо, привыкли, а для других он стал неожиданностью». «Да что с ней такое? Пытается грубостью от меня отстраниться? Ничего страшного». Дружелюбно произнес я, а затем, игнорируя негодующий взгляд девушки, прошел мимо нее и уселся в кресло. Взял чашку с чаем. «Вкусный чай», — резюмировал я, сделав небольшой глоток. «Да какой ко всем чертям чай, Аскольд Тыгоревич! воскликнула она. «Вы! Вы!» «Да». Я стала Боленским. Уже серьезным тоном закончил я за нее фразу. И для меня самого это событие стало потрясением. Однако оно не изменило моих глобальных планов, Софья Антонна. Я все еще собираюсь создать свой собственный боярский род вместе с вами. От своих слов я не отказываюсь. Хотите верьте, хотите нет, но мой новоприобретенный отец относится ко мне примерно так же, как князь Выборгский к вам. Мы уже обсудили с великим князем Тверским, что позже я покину рот Аболенских. Софья удивленно посмотрела на меня красивыми серыми глазами. «Вряд ли он на самом деле относится к вам так же, как мой ко мне», — пробормотала она. «Может быть, даже гораздо лучше», — усмехнулся я. «Вам весело?» — нахмурилась девушка. «Смех продлевает жизнь, а я планирую прожить долгую и плодотворную жизнь». Мой взгляд скользнул по фигуре Софьи. Она стояла перед креслом, сложив руки на груди. Хм, а на безымянном пальце правой руки... Еле заметная полоска. Носит мое кольцо. Вместе с вами, конечно. А то, что планирую я, вас не интересует?» Возмутилась Софья. «Но я уже не верил, что это возмущение искренне. Очень даже интересует. Я вновь стал серьезным. Сколько бы я ни думал, я так и не нашел ответа, почему вы избегаете меня после того, как я сменил фамилию. Даю вам слово, пока я жив». Оболенские не будут влиять на мои решения не относительно вас, ни кого-то или чего-то другого. Этого мало, прошептала она. Я не буду давить на вас, лишь бы прямо сейчас узнать причину ваших терзаний. Я говорил каждое слово, глядя в глаза Софьи, а она не отводила взгляда, что радовало. Я понимаю, что сковывать вас может только важная причина. И что вам нужно время, чтобы свыкнуться с моим новым статусом? Я дам вам это время. Я поднялся с кресла и подошел к ней вплотную, так что ее дыхание щекотало мой подбородок. Сейчас я планирую помочь моему новому роду справиться с текущими проблемами, а затем заложу экономическую основу для процветания нашего с вами будущего рода. До конца следующего лета я не стану тревожить вас. До конца следующего лета изумленно выпалила девушка. «Если решите сказать мне «да», буду рад услышать его и раньше». Улыбнулся я, глядя ей в глаза и борясь с желанием впиться поцелуем в эти манящие губы. «И будьте уверены, как только вы мне ответите, сразу начнем планировать свадьбу. С нетерпением буду ждать этого момента. До встречи, моя императрица». Я поцеловал ее в щеку и, не оборачиваясь, направился к дверям. «Моя императрица? Он знает, знает. Он видит меня насквозь. Понял, что не хочу расставаться с ним. Дал мне время. Даже не потребовал никаких объяснений. А мне так мучительно было бы врать ему. Стоп!» Прошло несколько секунд, как за аскольдом захлопнулась дверь, Софья выдохнула и прикрыла глаза. Мысленно досчитала до десяти, и упала в кресло, которое еще совсем недавно занимал новоявленный младший великий княжеч Тверской. Да уж, задумчиво сказала она вслух. Откуда он может знать? Просто брякнул для красного словца. Может, хотел царицей назвать, как в лицее называют, да оговорился. А может, и на самом деле просто комплимент. Софья потянулась к нетронутой чашке чая, взяла ее в руки и сделала маленький глоток. Он не может знать. Но...» Девушка устало улыбнулась. «Спасибо, Аскольд», — тихо прошептала она. «Он знал, что мне нужно сейчас. И дал это. Дал мне время. Почти полтора года. А ведь в следующем году мне на самом деле исполнится двадцать». «Знаешь, Аск, я тобой горжусь», — заявил Арвин, покачивая медовуху в кружке. «Выбрал старые добрые разборки» и космодоспехи вместо девушки. Стрелки часов приближались к полуночи. Какой только умник додумался поставить в моем кабинете этот анахронизм со стрелками. Нет бы поставить нормальные электронные часы. Ну да, дареному коню в зубы не смотрят, как тут любят говорить. «Отстань», — отозвался я, — «не вместо». Просто раз уж так вышло, то добыча тайги и все из этого вытекающее первым делом. Смысл мне сейчас давить на Софью? Чтобы она взбрыкнула и отказала, форк его знает, что у нее на уме. «Первым делом, первым делом, космодоспехи!» запел не в папа Тарвин. «Ну а девушки?» «Все, все, молчу. Не смотри на меня так. Я думал, стану дворянином, начну не спеша искать тайги, потом добывать его. А в итоге планы резко поменялись, когда нужный участок леса выставили на аукцион, а Софья... Сделала мне предложение. Произнес я, отпив медовухи. Точнее, не поменялись, а ускорились. Продолжил я размышлять вслух. Цель стала чуть ближе. А теперь? Благодаря Арсению она стала еще ближе. Арсений. Покачал головой Арвин и расплылся в счастливой улыбке. До сих пор не верится, что он тут оказался намного раньше нас. Еще и спит с красавицей великой княгиней. Оп, молчу. «Что ж ты сегодня такой недобрый?» «Вполне добрый», — хмыкнул я, вспомнив, как несколько часов назад, когда мы с великим князем Тверским после посещения базы отправились в мою усадьбу, произошла жаркая встреча Арсения, Архуна и Арвина. А когда мы только зашли в дом, я вскользь представил главу рода Аболенских своим домочадцам. В восторговых глазах было еще больше, чем когда я привел домой настоящую целительницу». «Аск, не грусти!» — вновь подал голос мой дружбан. «А то хвост не будет расти!» «Я не грущу!» — размышляю о перспективах. «Это правильно! Раз уж ты изолировал себя от дамы сердца, только это и остается!» Я хотел уж в очередной раз сказать ему пару ласковых слов, но Арвин неожиданно серьезным голосом спросил. «Скажи, Аск, ты уверен в том, что поступил единственно верным образом?» Нет, но к форху терзания, от них нет толка. Я не о том. Из того, что ты мне рассказал, и вспоминая, какой Софья была ошарашенной во время суда, я думаю, ты сделал правильно. Пусть остынет девчонка, поймет, что ей нужно, чего ждать, чего хотеть, посмотрит, в конце концов, как ты будешь вести себя в новом статусе. Я другой маск. Ты уверен, что она в конечном итоге сделает тот выбор, Который ты от нее ждешь, что не свернет по пути, не найдет за эти полтора года утешения в объятиях какого-нибудь шофера на заднем сиденье княжеской машины. Не смотри на меня так грозно. Хорошо, хорошо, признаю, сказано у лишнего. В общем, не встретит кого-то другого. Я уверен, что она станет моей женой, твердо ответил я. Что бы ни случилось, а затем в голове не к месту, всплыл образ Элисандры. Тяжело вздохнув, я добавил. «По крайней мере, пока мы оба живы, ничто не помешает нашему браку». «Тьфу, какой-то ты хер депрессивный», — махнул кружкой Арвин. Несколько капель медоухи выпрыгнули из кружки, но мой друг ловко поймал их обратно. «Я не депрессивный», — усмехнулся я. «И уж точно не хер. Просто иногда хочется немного расслабиться, и в твоей компании это получается лучше всего». «Оу». Только в моих силах расслабить нашего златоглавого принца в синеарийке должно быть сейчас списываются от зависти. «Увы, мы этого не узнаем, пока не покинем эту планету», — улыбнулся я. «Ну и на этой планете полно мастериц, которые тоже умеют расслаблять уставших принцев», — подмигнул Арвин. «Поехали в бордель. Похоже, завтра на небе откроется дверь, и из нее выйдет форк», — покачал я головой. «Можно подумать, я первый раз тебя зову в бордель». Мыкнул княжич. Ну, и смотрит на меня с такой хитрецой в глазах. А поехали, обломал ей его. Эм, погоди. Ты должен был заявить что-нибудь в духе как можно. Я вручен самой прекрасной женщиной в мире, мои чресла принадлежат только ей, но еще немного целительницы. Ну, давай, говори это. Нет. Я мотнул головой и усмехнулся. Ты предложил бордель? «Вот и поехали в бордель. Или что, откажешься?» «Да ты блефуешь», — хмыкнул Арвин. «Проверим?» — усмехнулся я. «Сейчас только Вадима разбужу. Не переживай, быстро доедем. Я по дороге тут видел один». «И я видел», — поморщился княжечный Черкасский. «Значит, готов ехать?» «Вполне». «Ладно, поехали». «С вызовом», — сказал он. «И мы поехали». Правда, когда поднимались по ступеням крыльца к дверям борделя, Арвин остановился, посмотрел на меня внимательно, усмехнулся и, подняв обе руки, произнес. «Аск, извини. Я тут вспомнил, что сегодня еще собирался меч отполировать. Я завтра планирую его в школу взять, ребятам и девчатам показать. Мне даже разрешение на это дали. В общем, нам пришлось возвращаться, так и не взглянув на местных мастериц».